Zero. Во второй раз это был энтомолог. Прошло уже полгода, с тех пор, как лис привел меня в спецкорпус к неподвижному телу Крекера и сам там чуть не загнулся. Мне тогда пришлось спуститься к охраннику, чтобы тот вызвал врача. Лисенка с трудом откачали. Очнувшись, он не смог объяснить, как и зачем оказался на этаже черносписочников. Он удивленно и злобно таращился на меня, и облизывал грязные губы. Камеры наблюдения тоже мало чем помогли. Спонтанный сбой записи. Единственный свидетель, охранник, подтвердил, что Лис пришел добровольно и очень настаивал на визите к больному другу. Ему поставили диагноз «переутомление». Его песенка на фриктьюбе стала хитом. Здоровье его скоро наладилось. И лишь однажды, спустя месяц после инцидента в спецкорпусе, с лисенком случился еще один маленький приступ. Его нашли без сознания на доступной террасе. А я в тот же день тоже нашел кое-что там, на террасе, в коробке с бумажным мусором. Я просил всех кидать туда ненужную целлюлозу. Обертки, использованные салфетки, фантики или неудачные черновики писем для Ренессанса на корм для термита. Вечером того дня, когда лисенок хлопнулся в обморок, я выудил из коробки сложенный втрое листок с двумя кособокими, неровными, полными трясущихся неуверенных линий рисунками. Под одним содрогающимся почерком человека, у которого не неинсталлированы веселые пальчики, было выведено карандашом «Схема, как извлечь цереброн из болтун». Под вторым «Схема, как установить цереброн на зеро». Я испугался. Я злился на Крекера. Я его ненавидел. Бешеный риск подвергать меня, подвергать лисенка. Я обливался густым, как прогоркшее масло, и теплым потом. Таким похучим, что мне казалось, меня поймают, разоблачат и посадят в спецкорпус, не разбираясь. Из-за одного только этого запаха, любопытства и страха. Я решил, что немедленно, сию же минуту, скормлю рисунок термиту. Вместо этого я засунул его себе под одежду. Потом вернул обратно в коробку. Коробка с бумажным кормом — типичный тайник в духе крекера, прячу всех на виду. Это было опасно, и все же куда безопаснее, чем носить рисунок с собой. Меня не поймали. То ли камера наблюдения в тот день опять дала сбой, То ли лиси и каракули не показались подозрительными тому, кто обрабатывал данные. Прошло полгода с тех пор, как лис привел меня к неподвижному крекеру. За эти полгода лис так ничего и не вспомнил. За эти полгода я ни разу не приходил в спецкорпус навестить крекера. За эти полгода я запомнил в мельчайших деталях обе корявые схемы и скормил рисунок термиту. Прошло... Полгода, и ко мне подошел энтомолог. «Смерти нет. Друг, надо поговорить. Иди за ним». Молча. Энтомолог оказался куда более выносливым медиумом, чем лисенок, и более одаренным. Он озвучивал для меня Крекера целый час, иногда даже с выражением и жестикуляцией. Но в обморок не упал. Разве что слегка побледнел, и то и дело пытался зевнуть и ушел с этажа черносписочников самостоятельно. Он, правда, оказался и не таким покорным, как Лис. В середине сеанса даже умудрился вытолкнуть из себя Крекера. Но ненадолго. Он только успел спросить, что такое, и снова провалился в беспамятство. «Его ячейка сопротивляется», — процедил энтомолог, ткнув себя пальцем в лоб. «Хорошая система защиты, но все равно с ним приятно работать». «У него больше функций, чем у этого дебила-лисенка. Много слоев, много возможностей. Я заставлю его помогать». Словно не соглашаясь с озвученным, энтомолог презрительно скривил губы. В его глазах была скука. Он широко и криво распахнул рот и попытался зевнуть, но не смог. Сын мясника смотрел на нас из своей камеры недобро и пристально. Он больше не сосал соску, Не падал, не щурился на свет и не плакал. Он наблюдал. Его лицо было толстощеким и гладким, а глаза — очень старыми. В тот раз, под исправительным светом, под внимательным взглядом сына, бескровными губами энтомолога, его перекошенным ртом, мой друг Крекер изложил мне свой план план. «Моего побега». В тот раз, дослушав его до конца, я сказал, «Крекер, ты совсем сумасшедший». «Я гений», — ответил мне энтомолог и подавился зевком. «Я сотворю это чудо». Он засмеялся, немного сипло, но в целом правдоподобно. «Они увидят огонь».